Глава 11. Нежданные новости. А вы кто? Заплетающимся языком поинтересовалась я, хотя прекрасно поняла кто, но мне обязательно нужно было подтверждение, что со мной разговаривает Александр. Слишком много в последние дни разочарований. Марина, ты не узнала своего мандарина? засмеялся голос, и я вместе с ним. Юлька, дай поспать. Стукнула меня по плечу Тася и перевернулась на другой бок. Подожди, я сейчас, ответила я в трубку, встала и шатаясь побрела в ванную. Юля, тебе лучше полежать, перехватил по дороге меня муж. Отстань, зараза, толкнула я его. Я сама знаю, что мне нужно. Я проскользнула в ванную, заперла дверь. Пустила воду. И только потом снова приложила трубку к уху. «Одна, теперь одна. Ты пьяна?» «Что ты? Я вообще не пью». «Странно, а мне кажется, что ты хорошо повеселилась». «Не-а, я так рада тебя слышать, господин Мандарин! Так рада! Так рада!» «Господи, что я несу?» Вдруг в виски стукнула мысль. Я сунула ладонь под воду и умыла лицо. Стало немного легче. Язык ворочался во рту, словно гиря. Юля, может быть, поговорим в другой раз? Нет, нельзя, воскликнула я. Твой мобильник берут в руки все, кому не лень. Правда? Ты уже звонила? Ага, два раза. Прости, я не видел, был занят. В праздники у нас вся страна отдыхает, переваливается как утка от одного стола к другому. Александр засмеялся, и на сердце сразу потеплело. Я закрыла глаза и представила себя в поезде. Ритмично стучат колёса, изредка подаёт сигнал тепловоз. А в купе тепло и темно, и мы лежим, прижавшись друг к другу. Юля-то ещё там? Да, конечно, ответила я, чувствуя, что уже отключаюсь. Ты в Москве? Нет, в Европе по делам. Вернусь через неделю. Мы сможем встретиться. Угу. Где? Громкий стук заставил меня вздрогнуть. Телефон выпал из пальцев. Юля, выходи немедленно, иначе снесу к чертям собачьим эту дверь. Закричал Сергей. Сейчас, я только умоюсь и всё. Жду тебя. Я нашла телефон и прижала его к уху. Господин Мандарин, я так соскучилась, вырвалось у меня. Юлия, я тоже хочу продолжить знакомство, и я позвоню, и мы договоримся. Отдыхай. Я чувствую, что тебе сейчас не до разговора. Ага, промычала я и опять выронила телефон. Тут же схватила его, но услышала короткие гудки. Проклятый коньяк парализовал мою волю и отнял силы. Я встала с пола, повернула собачку замка. Дверь тут же распахнулась. Встревоженные лица Алексея и мужа уставились на меня. "Юлька, ну ты даёшь. Как можно столько выпить, чтобы с мандаринами разговаривать?" ужаснулся Сергей. "Ничего ты не понимаешь", пробормотала я и побрěla в спальню. Упала рядом с Тасей на кровать и отключилась. Проснулись мы обе только под утро. Повернувшись друг к другу, сначала даже не поняли, почему мы вместе. Голова раскалывается, простонала Таська. И у меня. Я первая в ванну. Нет, я. Толкаясь локтями, мы вдвоём ввалились в просторную ванну тасиной квартиры. Я первая кинулась к раковине, и хозяйке пришлось уступить. Мы привели себя в порядок и отправились в кухню, где наш мужчины уже приготовили нам завтрак. Девочки, вы, кажется, встретили Рождество классно. Незабываемое событие, согласилась Тася. Зато вам было хорошо. Как сказать? Так, постоянно упражняясь в красноречии, мы позавтракали и собрались уезжать домой. Я выглянула в окно и всплеснула руками от восторга. Наконец-на улице установилась зимняя погода. Лёгкий снежок прикрыл грязь, и улица казалась такой светлой и солнечной, что мне захотелось кружиться. А поехали на каток, предложила я. Все удивлённо посмотрели на меня. Таська схватила за руку и потащила в спальню. Якобы управлять постель. Что с тобой? Вчера волком выла, с мужем разводиться собиралась, а сегодня на коток завёшь. Тася, я подумала, ну что я на этого кобеля свои нервы трачу? Плевать. Хочу последние дни почувствовать каникулы, а с проблемами позже разбираться буду. И я не открылась подруге, от чего у меня внезапно изменилось настроение. И себе боялась признаться, что надежда вспыхнула с новой силой и погасила огонь ненависти. Я теперь смотрела на Сергея, как на чужого человека, даже если мы с Александром больше никогда не встретимся. Я точно знала, что с мужем не осталось. Мы провели весёлый день, от души накатались, пообедали в кафе и расстались с Новиковыми и ещё большими друзьями. Домой я вернулась в приподнятом настроении, но как только Сергей попытался меня обнять, нырнула в спальню и закрыла дверь на замок. Юля, ты что? Отличный день нужно закончить прекрасным вечером и страстной ночью. Хочешь, конечка? Вот и отправляйся на прекрасный вечер к Светке, а на страстную ночь к Марианне. Утром можешь встретить ещё у какой-нибудь девицы. Мне фиолетово. Как только откроются конторы, сразу подам на развод. Юль, не глупи. Какая светка, ты что? Но в голосе мужа уже не было той силы и уверенности, которую он источал совсем недавно. Что мы родителям скажем? А мне нечего скрывать. Это ты оправдываешься, дорогой. Слава богу, праздники закончились. Я ещё 2 дня выдерживала осаду Сергея, но справилась. Он ночевал на диване, я в спальне, еле по отдельности. Я не прикасалась к завтраку, приготовленному его руками. Бродила по городу, наслаждаясь отдыхом и праздничной Москвой. Вечером по-прежнему запиралась у себя в спальне. Ура! Я проснулась в первый день работы и с удовольствием потянулась. Наконец закончилась эта праздничная мука. Я собралась и хотела ехать на работу на метро, но Сергей уговорил меня не выносить семейную ссору на всеобщее обозрение. Хотя коллегам не было до нас никакого дела. В компании постоянно кто-то сходился и разводился, но я прислушивалась к мужу. В офисе царило необычное оживление. То там, то тут в стайке сбивали сослуживцы и обсуждали какую-то новость. Я прошла к своему столу, а Сергей в кабинет. Марианна, заглянув в отдел, тут же скрылась, испугалась стерва, что я и все волосёньки выдергую. Пока я устраивалась, ко мне подлетела Лика. "Юль, слышала новость?" Какую? Акции нашей фирмы выкупила дорогая компания. Как? Откуда знаешь? Все говорят, будет слияние или нас упразнят. Чёрт, не знаю. Новая метла по-новому метёт. Теперь нам грозит перестановка кадров, но наш отдел, кажется, был на хорошем счету, не должны расформировать. Лика побежала дальше по этажу разносить сплетню. Я ей не поверила. Сколько уже раз проносились по фирме такие новости, но никогда не подтверждались. Сергей вышел из своего кабинета за стеклянной стеной. Коллеги, собираемся на совещание в переговорной. Юлия Николаевна, зайдите ко мне. Мне не понравился его тон. Муж явно был чем-то встревожен. Что ты хотел? Слышала новость? Не обращай внимания, это сплетня. Ой, вы, не сплетня. Мне только что Лёшка Новиков звонил, а он узнал от президента компании. Юль, очень тебя прошу, давай подождём немного с нашей войной. Боюсь, это боком выйдет нам обоим. И я тоже встревожилась. Если мы сейчас устроим скандал, неизвестно, как к нему отнесётся новое начальство. Хорошо, подождём месяц, пока всё устаканится. 2 недели пролетели незаметно, а слияние двух торговых компаний поговорили и забыли. Это действо происходило где-то на верхних эшелонах власти и нас, маленьких сотрудников, не касалось. Только один раз Тася шепнула мне за чашкой кофе, что процесс идёт, Но во что он вылится, пока неизвестно. От Александра тоже не было вестей. Сначала я каждый день засыпала и просыпалась с телефоном в руках. Потом всё реже стала проверять экран, и наступил тот день, когда я с болью призналась себе, что моё мимолётное приключение не будет иметь продолжения. Я позвонила ему через неделю сама, но абонент был недоступен. Не ответил он ни на второй звонок, ни на третий. Надежда, плывшая ярким факелом, постепенно угасла. Жизнь продолжалась. С Сергеем у нас выработались нейтральные отношения. Мы жили в одной квартире, но уже не предпринимали попытки помириться. Муж обиделся на мою несговорчивость, погрузился в работу с головой и часто задерживался в офисе допоздна. Марианна, главный мой раздражитель, пропала из поля зрения. Лика разузнала, что она нашла другую работу и теперь сидела дома на больничном, выжидая, пока истекут 2 недели. Из-за этой стервы в отделе оказалось больше работы. Ещё до праздников мы начинали заниматься рекламной кампанией нового бренда и теперь готовились представить её начальству. Сегодня у нас была запланирована первая презентация. Я пришла рано, чтобы приготовить переговорную к совещанию. Через полчаса в комнату неспешно вошла Галина Ивановна. Она принесла поднос с кофе и поставила его на маленький столик в углу. Шумом ворвалась Лика. Ребята-айтишники стали настраивать экран и аппаратуру для презентации. "Юля, тебе принести капучино?" "Да". Лика подлетела ко мне с двумя чашками. В моей на горке пены красовалось сердечко из корицы. Я пригубила кофе и вдруг почувствовала резкий приступ дурноты. Прислушалась к себе: "Что это? Съела на завтрак бутерброд со испорченной ветчиной?" Новый спазм, и я мгновенно сорвалась с места и кинулась вон из кабинета.